издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Оноре де Бальзак. Наследник дьявола. В те времена, о которых идет речь, в соборе Нотр-Дам служил некий добрый старик-каноник, проживавший в прекрасном собственном доме близ ограды собора на улице Святого Петра, что при быках.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 который только и знает, что все портить. Чепуха это. Не признаю я никакого дьявола, раз есть Господь благий. Уж поверьте мне, хотел бы я видеть черта. Хо-хо-хо! Не боюсь я его когтей. Думай, я как ты, не стал бы в мои молодые годы тревожиться, исповедуясь по десяти раз на дню.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 И вышли из дому, весьма уязвленные нелепыми намеками каноника. Что ты думаешь о пистрике? спросил прокурор у Гориллы. Я думаю, думаю, ответил мрачного яка. Думаю, засесть в засаду на Иерусалимской улице. Да и скинуть ему голову на земь к ногам поближе. Пусть чинит, коли желает. Ох, воскликнул прокурор. От твоей руки удар ни с чьим другим не спутаешь, так и скажут, что это дело рук драча. А я подумываю, иное. Приглашу-ка его отобедать, и после обеда затеем игру, в какую у короля играют.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 «Поделим с тобой пополам». «Охотно», — согласился драч. «Но мы должны быть заодно, как две ноги одного тела, ибо если ты тонок, как шелк, то я крепок, как железо, а шпага петли не хуже». «Запомните я, дрожайший братец». «Да», — ответил адвокат, — «на том и порешим». «Теперь скажи».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 аж кворень. И без лишних слов сундук был пущен весьма ловко вниз по ступеням. «Эй, возница!» — крикнул ювелир, и наш пестряк, посвистывая на мулов вместе с добрыми подмастерьями, вскинул злокозненный сундук на тележку. «Эх!» — завопил прокурор. «Хозяин, сундук-то наш разговаривает?» — заметил один из подмастерьев. «А на каком таком языке?» — вопросил ювелир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 а родной твой брат. «Живей, дорогая Маргаритка!» — крикнул горилла. «Накрой опять на стол! Утри свою кровь! Она принадлежит мне!» «Я расплачусь за нее и дам тебе своей крови в сто раз больше, чем у тебя выточил!» «Вели достать бутыль доброго вина, забудем распрю, оправь живо свои юбки и смейся! Слышишь?» «Вели собрать ужин, и продолжим наши вечерние молитвы с того места, где остановились. «Завтра я одарю тебя богаче, чем королеву. Вот мой двоюродный брат. Я желаю его угостить. Хотя бы пришлось для этого весь дом перевернуть вверх дном. Эй, все мечи на стол. Не бойся. Завтра у нас в погребах всего будет вдосталь. Тогда...